взглянув на новое генное ядро, Сень увидел, что оно похоже на короля бабочек огненного хвоста. Однако оно не было связано с огненным элементом, оно было в рубиновой оболочке. Генное ядро бога, супербабочка. Увидев показатели, Хан Сень очень обрадовался, ведь он впервые получил супергенное ядро. К тому же генное ядро бога было очень похоже на собственное генное ядро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 Также парень начал исследовать новое гена ядро бабочку. Молодой человек думал о том, что если ему придется сражаться, то это новое гена ядро очень пригодится. Гено ядро бабочка не было связано с элементом огня. После святого света, который появился на арене, возникла недостающая часть ядра, и оно немного изменилось. Гено ядро бабочка было похоже на рубиновое,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 в результате чего у парня появлялись крылья бабочки, и он мог летать. Но это отличалось от души с типом крылья, так как ядро еще придавало парню дополнительную силу. Во время его использования Хан Сень становился обладателем силы суперсущества. Неудивительно, что это ядро бога, оно невероятно мощное. После того, как парень использовал новое ядро он был приятно удивлен.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 то юноша, не говоря ни слова, снова замахнулся Тайе над зонтом. «Отойдите!» — крикнула женщина духом, а затем обратилась к Хан Сенью. «Ты действительно считаешь, что сможешь уйти из убежища Элизиум? но ну, мне бы хотелось. Но если я не смогу, то святой ребенок умрет вместе со мной». Хан Сень казался бесстрашным. Юноша продолжал уходить, держа на виду зонт и меч.